Глава третья. На следующий день я проснулась рано. Не знаю, что сыграло большую роль, привычка или новая обстановка. Не рискнув занять бабушкину комнату, я провела ночь на диване в столовой. И поэтому выспалась плохо. Утром я все-таки пришла в комнату бабули, точнее в совмещенную с ней ванную комнату, чтобы умыться и почистить зубы попила на кухне воды и вышла на улицу. Если внутри было чисто, как будто хозяйка не покидала свой дом, то снаружи царило запустение. Я заглянула в сарай, я таскала там перчатки и принялась за дело. Обычно я не люблю работу на земле, в огороде особенно, но тут мне стало жалко цветы, которых почти полностью задушили сорняки. Вздыхая и отмахиваясь от комаров, Я принялась спасать от колючих захватчиков ромашки, колокольчики и флоксы. Несколько раз я относила охапки зловредных сорняков к сараю и уже соорудила из них изрядную кучу, когда появился Всеволод. Именно появился и никак иначе. Вышел из кустов, подтягиваясь и зевая. Увидев меня, растерялся, но тут же взял себя в руки и даже улыбнулся. — Ты уже завтракала? «А мы что, уже перешли на «ты»?» Я решила поставить на место вальяжного нахала. «Вроде нет», — разочарованно вздохнул молодой человек. «Не обижайтесь, Всеволод. Во-первых, доброе утро. А во-вторых, скажите, как моя бабушка поливала цветы в палисаднике. Ни за что не поверю, что она таскала воду из столовой». «Нет, конечно. Вон там есть скважина». — Замечательно. Давайте польем эти измученные растения и пойдем завтракать. — Не получится. — Сева почесал щеку. — Насос сломался. — Сломался. Значит, надо его починить. Вы, как я понимаю, этого не умеете. Тогда найдите мастера, который сможет. — Я поищу мастера, госпожа Киберская. — Уж сделайте одолжение, господин Зимин. А сейчас поступим так как я изначально не планировала. Сходите за лейкой, я видел ее в сарае, и принесите воды, надо полить цветы. Тяжело вздохнув, Сева удалился. Я вырвала последние сорняки, отнесла их в кучу и вернулась к полисаднику одновременно с Всеволодом. Он с презрением разглядывал ромашки, а возле его ноги пристроилась большая садовая лейка. «Что стоите? Действуйте!» разрушил я его сомнения. Он поднял лейку, повернулся к спасенным мною цветам, и в этот момент мы одновременно услышали. «Доброе утро! Мне сказали, что здесь даются комнаты. Это ведь гостиница?» Мы с Севой синхронно повернулись. Зимин выронил лейку, которая, ударившись о землю, обдала мои кеды и нижнюю часть джинсов водой, и, приподняв верхнюю губу, Покашачий зашипел. «Спокойно», — произнесла я, бедром отпихивая его в сторону и навешивая на лицо дежурную улыбку, которая, впрочем, стала искренней, стоило мне внимательнее рассмотреть говорившего. Передо мной, смущенно улыбаясь, стоял парень моей мечты. Обычно я такими утверждениями не разбрасываюсь, но тут был именно мой типаж. Высокий, Русоволосы с широкими плечами и крепкими руками. Черт, как же восхитительно на нем смотрелись простые синие джинсы! «Миша!» — произнес этот мистер совершенства и протянул мне руку. «Настя, вы действительно хотите снять комнату?» «Да. Подскажите, где можно найти хозяйку?» Я немного обиделась. «Он что, меня в таком качестве не воспринимает?» «Ну что ж... Я и есть хозяйка. Прошу любить и жаловать», — произнесла я заезженную фразу, чтобы не молчать, а хоть что-то говорить. Дальше пошло уже легче. «Я приехала только вчера, поэтому еще не зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель. Следовательно, не могу сдавать комнаты». «А мы никому об этом не скажем?» — лучезарно улыбнулся Михаил. «Вам же сказали!» «Мест нет», — раздался за моей спиной надменный голос Севы. «Мне сказали, что еще не оформлены документы, а про отсутствие мест разговора не шло, так что...» Я думала, что красавчик добавит «так что не шипи, котик», но он ограничился фразой «как-то так». «Все Влад прав. Если бы вы пришли завтра, я бы обязательно сдала вам комнату, а сегодня не обессудьте». Мне ужасно не хотелось, чтобы Михаил уходил, но идти против закона хотелось еще меньше. Я здесь новенькая, как говорят в деревне «пришлая». Да меня соседи сразу фискальным органам сдадут. Хотя, может, я о них плохо думаю, и до этого не дойдет. — А сколько времени нужно, чтобы оформить статус? — поинтересовался Михаил. Мне показалось, или он действительно огорчился? — Неделю, может, больше но мне обещали помочь и ускорить процесс. Я почувствовала, как Всеволод за моей спиной фыркнул. Была это насмешка над моим слишком уверенным утверждением или у него просто в носу зачесалось, я выяснять не стала, потому что в эту минуту Михаил огорошил меня заявлением. — А давайте сделаем так. Вы поселите меня в этом замечательном доме как потенциального жильца. Он поднял глаза, к украшенным кружевными наличниками окнам. Глаза у Михаила были голубыми, словно незабудки по весне. Я невольно задержала дыхание от восхищения. — Но говорить об этом никому не будем. Представим меня, если спросят вашим родственникам. — Тогда уж по материнской линии, — пробормотала я, понимая, что мы с ним абсолютно не похожи. — Я восточного типа, — темноволосая, с матовой кожей и большими миндалевидными глазами, к зависти моих подруг. А Михаил, словно собирательный образ всех среднерусских мужчин, этакий богатырь из сказки. «По -маминой, так по маминой», — согласился он и добавил. «Вещей у меня немного. Рюкзак». «Минутку», — воскликнула я, бегом поднимаясь по ступеням. Ключи от комнат лежали в столовой на столе но не это заставило меня так стремительно скрыться в доме. Я представила, как поднимаюсь на второй этаж по шикарной бабушкиной лестнице, чавкая кедами и оставляя за собой мокрые следы. Подложил мне Всеволод свинью. «Ничего не скажешь». Я щелкнула замками чемодана, рванула крышку и стала рыться внутри. Через минуту нащупала туфли и с облегчением выдохнула. Переодевать джинсы было некогда, Я подвернула их повыше, надела туфли, и уже уверенная походка направилась к ожидавшему меня мужчине. Михаил и Всеволод стояли напротив друг друга. Радости на лицах не было. Но хоть не ругались. «Вы какой интерьер предпочитаете?» — спросила я, прикидывая, куда поселить голубоглазого красавчика. «Что-то простое мне изысков не нужно». «Понятно». «Значит, комната под номером один». Проводив гостя, я вернулась на улицу. «Почему цветы до сих пор не политы?» Задала я справедливый вопрос Всеволоду, который с печоринской тоской взирал на тополь, растущий позади дома. Он вздохнул и, подобрав из земли лейку, отправился на кухню. Может, я слишком резко с ним разговаривала? Пока я выращивала в себе чувство вины, Сева снова появился на крыльце, держа в руке лейку. Сделал несколько шагов, споткнулся и выронил ее. Она прогромыхала по ступенькам и истекла водой в метре от меня. Несмотря на то, что на лице Всеволода застыло трагично грустное выражение, я знала, он поступил так намеренно. Отомстил за командный тон и внимание, которое я оказала Михаилу. Вот же... Я молча подняла землелейку и пошла на кухню. Попросит он у меня запеканки, бездельник.